Глава 3. В часы ночных вахт расцветает делирий. Лигуарно навещает старый Роллинс. воплощением ночи горбится в изножье, освещён только звёздами, но ни с кем не спутаешь. Вроде рад видеть мод, но его беспокоит, как он выражается, тактика. Грудь его булькает. Мотт называет Миннегагой, как в хижине Нистона, на автостоянке школы для мальчиков, где проходили тренировки. Примечание. Миннегага персонаж эпической поэмы Песнь о Гаевате, The Song of Haywater, 1855 год, Генри Отсворт Талонгфелло, возлюбленная Гаеваты. Ближе к финалу поэмы Умершая от голода суровой зимой. Конец примечания. Посмеивается. Я тебе спрашивает, рассказывал про свою собаку? Про собаку мою, леди. Один говорит он, садясь прямее в своем тренировочном костюме и выкашливая себе дорогу к песне. Один «Сиротливее всех. Примечание. Цитата из песни Гарри Нилсона Один. 1968 год, которую исполняли многие музыканты помимо Нилсона от группы Free Dog Night до Эми Манн. Конец примечания. В другой раз она слышит за дверью родителей пронзительное перешептывание – И даже откуда-то просачивается теплый пластмассовый шорох ламинатора. Другие голоса говорят с ней или о ней. Белла говорит: "Чем угодно. Только скажи". Кадровичка говорит: "С учетом ухода за совсем маленьким ребенком. Последний голос: "Человек стендера Фальмути". Или человек стендера стэндера превращается вседобородового капитана Слокома, наклоняется над кормовым релингом спрея и настойчиво напряжённо прошает: "Куда мот едет?" Ей не хватает вдоха крикнуть ему в ответ. Потом она спит, но снова просыпается еще затемно, укрыта одеялом. Спихивает его до пояса. Футболка липнет кожа между грудей, волосы на лбу влажны. Мутит, но стошнит вряд ли. Долгие минуты с какой бы то ни было реальностью ее связывает лишь звон москита где-то у окна. Потом вступает что-то еще, словно из пустой трубочки комариного горла, и от этого звука мозг вспоминает, как в детстве лежала в постели ночами, когда полили на полигонах рокот артиллерии и бомбы, барабанная дробь, которая заглушала все. Ночной автобус, соседский телевизор, не из-за того, что долетала в суиндонскую спальню, не растеряв мощи, но из-за того, чем была при зарождении, силой вскрывавшей склоны холмов. А здесь? Здесь это, наверное, гром или фокусы моря. Мот затаивает дыхание, поворачивает голову, вслушивается, слушивается, и в конце концов уже не понимает, слышит ли вправду или звук сохранился лишь в голове. Когда она просыпается в следующий раз, на стене против окна томится брус солнечного света. Мот садится, полминуты недоумевает, отчего она не на яхте и постановая, спускает ноги на пол. Умывальный тазик, который принес мальчик вчера, два дня назад, так и стоит у кровати. Мод зачерпывает обеими руками, пьет. потом раздевается и приседает возле тазика помыться. Поскольку полотенца не видать, вытирается футболкой. Сороконожная сыпь пошла волдырями. 4 пять водяных пузырьков. Ступни сзади стерты в кровь. На руках, на ногах, на кистях тонкие порезы, но ни один не воспалился. В целом, пожалуй, все лучше, чем можно было опасаться, хотя от боли в ребрах, о которой ребра напоминают едва мот встает, она по-прежнему замирает, по-прежнему ахает. В изгожье кровати висит гора одежды. Кажется, когда мод ложилась, никакой одежды не было. Она эту одежду перебирает. Нейлоновое платье. Мод для него недостаточно высока и толста. Нейлоновая комбинация, белая нейлоновая блузка, бежевые брюки, в которые по талии, судя, влезут две мод. Для ношения пригодна только плотная рубашка из льняного синего хлопка. Мужская, конечно, и вероятно попавшая сюда по ошибке, прокравшаяся в груду тряпок, которую тащили из гардероба из глубокого ящика. Рубашка почти достает мод до колен, но если подвернуть рукава, в ней удобно и прохладно. Мод выходит босиком. И в коридоре толкает ставни на окне против своей двери. Окно выходит на сушу, а справа в сотни ярдов, участок за стеной где-то с пол-акра. Видны вспаханные грядки, низкие деревца, увитые зеленью шпалеры и головы трёх или четырёх детей. Один с вилами выше него, гораздо выше. Другая с мочетом на плече, Точно с полошом. За садом низкий купол водяной цистерны, а сбоку шаренго пальм чи стволы вылепил морской ветер. Слегка высунувшись, слева мот видит одноэтажную мазанку. Стайка кур проводит раскопки в пыли у открытой двери, маленькая девочка сидит на корточках в тени дома, кажется, беседует с петухом. Высится со флагшток, где не развивается флаг. Валяются детали разобранного трактора, полоса рыжей земли, как та, по которой Мот шагала в первую ночь почти четко по прямой уходит к низким округлым холмам. Домов вдали нет, телеграфных столбов нет, ничего похожего. Она спускается по лестнице в просторную комнату перекрестно обстреливаемую светом изарок, одна сторона ярче другой. В дальнем углу длинный стол, вдоль стены полки, где своим внутренним тусклым светом мерцают тарелки и чашки, на полу земляном, между стульями ищет чем поживиться зверь, которого мот принимает за кошку. Завидев мот, он трусит к ней на быстрых лапках, задрав хвост. Нет, не кошка. С кошку размером насмахивает скорее на обезьяну или даже на мохнатую свинку. Мод выходит в варку и, прикрыв глаза ладонью, глядит в море. К берегу подходит лодочка, плосконосая, под грязно-белым латинским парусом. Мод видела такие лодки на картинках. Знает, что такое судно характерно для этих берегов называется Жан Гада. Лодка входит в прибой. Одинокий матрос спрыгивает в воду и ведет лодку на берег, как лошадь затаскивает на песок. Теперь видно, кто это. Мальчик постарше, который смотрел от церковных дверей, когда мод только пришла. Из ящика на палубе, эта лодка почти плот. Мальчик достает двух крупных краснокоралловых рыбин. Свистит и миг мот раздумывает: не ей ли? Но затем мимо нее бегом проносится ребенок. Мальчик, вряд ли старше лет пяти, на бегу взбивая пятками песчаные фонтанчики. Он забирает рыбин, руками держит за жабры. Тяжеловаты, но он справляется еле-еле. Соседиоточенно хмурится. На ходу косится на мод и уносит рыбин по тропинке солнечного света между церковью и домом с арками. Мод поджидает старшего мальчика. Тот наверняка ее заметил, но шагает по краю пляжа и поворачивает от моря к церкви лишь за деревом, что растет на границе песка и рыжей земли. Мод срезает путь мимо церкви, И нагоняет мальчика у крыльца трейлера. Это неожиданно. Вдоль дальней стены церкви на побелевших от соли шлакобетонных блоках стоит громадный трейлер. Мод таращится на трейлер, на пластмассу и металл трейлерного бока, сильно побитое солнцем, затем переводит взгляд на мальчика. Ты говоришь по-английски? Конечно отвечает он. На нем футболка размера на два меньше, чем нужно. Живот между подолом футболки и поясом шортов тук и коричнев. Руки до локтей блестят рыбьей чешуей. Я пришла на яхте, говорит мод. Потеряла мачту в шторм, оставила яхту у берега. Вон там. Она показывает, надеюсь, что не ошиблась направлением. Ты ее видел? Нет. Он то и дело стреляет глазами на ее рубашку. Чем-то рубашка ему не нравится. Она красная, говорит мод. Красная яхта. Он кивает и уже хочет уйти в трейлер. Поищешь? Он опять кивает. Что у вас здесь такое? спрашивает она. Ковчег, отвечает он ховчек? Да. А кто следит за детьми? Их сейчас нет, говорит он. А когда вернутся? Он пожимает плечами. Скоро. Сегодня? Скоро, повторяет он и отворачивается, открывает дверь и уходит в трейлер. Она так и стоит, этот трейлер разглядывая. Пожелтевшая наклейка над дверью гласит: 10 заповедей, немного вариантный тест. Непонятно, стесняется мальчик или почему-то злится на МОД. Она отворачивается, смотрит на пляж, где на песке лежит его лодка. Если взять ее сейчас и поплыть. А ли киносура? Если от что тогда? Киносура, конечно, пострадала, и не весь ущерб очевиден или даже виден, но Мот по-прежнему считает, что яхту можно спасти, что на хорошо оборудованной верфи ее подлатают за несколько недель. Чем этой гипотетической верфи платить? Конечно, вопрос. На счету у мод, пожалуй, 1000 2 не больше, даже если она найдет способ добраться до своих денег. Здесь, где она пока не нашла даже фермы, не говоря уже о банке. Она идет к церкви, шагает в дверь. Прохлада внутри словно вечер, и такой же сумрак. Скудный свет, свет из двери и побитых окон в вышине. Мелкими лужицами ложится на плиточный пол, ломкими решетками трепещет на серых стенах. Скамей нет, лишь под кафедрой полукругом толпится дюжина стульев, как из заброшенной классной комнаты. Сама кафедра из какой-то мелкозернистой, изъеденной червоточинами древесины, и мод как будто различает ней корабельные тимберсы, кафедра вполне могла быть деталью судна сооружена людьми, которые по прибытии разобрали его на части никуда не планировали возвращаться. Она идет по кругу вдоль стен, щурясь на мемориальные таблички. Самая ранняя, какая ей попадается, 1658 год, самая поздняя 1780. Плетение поблёкшей латыни, какие-то картинки, в том числе, кажется, кит португальские имена точно столы перегруженные столовым серебром есть и другие видимо слуг или рабов почти все и рабы и хозяева умерли молодыми от дверей церкви мот направляется к дереву манговое дерево в кроне угощаются двое попугаев ара мот смотрит на них а они склоняют на бок желтые лица смотрят на нее, не отрываясь от еды. Мод сворачивается клубком в тени дерева и засыпает. Когда просыпается, рядом сидит старшая девочка. Вы все спите, спите и спите, говорит она. В жизни не встречала таких усталых. Для начала они проясняют, как зовут Мод, и Джессика научается говорить: Мод, а не Мор. Потом Джессика сообщает, где они находятся, хотя у мод складывается впечатление, что географию девочка знает в основном по рассказам, и четкой карты в голове у нее нет. Джессика задает вопросы, и мод объясняет про яхту, про переход, про шторм, про высадку на берег. Оказывается, всему этому вполне вольготно обитать в пределах горстки простых предложений. Я говорила с мальчиком, сообщает мод, показывает на трейлер. Тео, отвечает Джессика. Он сказал, людей, которые за вами присматривают, сейчас нет, что они не здесь. Папа, поясняет Джессика. Это он про папу. Папа? Ваш отец? Он для всех нас был папа. Куда он уехал? Девочка пожимает плечами. В Хантсвилл, наверное. Куда? В Хантсвилл, в Алабаму. Он из Америки? Была еще мама, говорит девочка. Но она отошла. Умерла. Да. А папа уехал. На вас его рубашка, говорит девочка. А у тебя мамино платье? Да, отвечает Джессика, глядев себя и легонько погладив ткань. Мальчик, говорит мод Тео. Он сказал, папа скоро вернется». Ну еще бы, отвечает девочка, улыбается. Он вернется». А телефон у вас тут есть? Телефон у папы. Он забрал телефон. Девочка кивает, опять улыбается. Папа мастер, говорит она. Он починит вам яхту. Английскому тебя папа научил? Папа и мама. Давно ты здесь? Ой, очень давно. А Тео? Да, говорит девочка. И Тео с младенцев, с маленьких младенцев. В ковчеге Главная трапеза под вечер, в последний час до темна. И Имот впервые видит всех детей вместе. Они собираются на звон козьего колокольчика и рассаживаются за столом между арками. Всего 14 детей. Самому маленькому мальчику 4 года. Все похоже знают свои места. Мот сидит во главе стола со старшей девочкой Мальчик Тео напротив. Едва он появляется, тихо шагнув сквозь крайнюю арку, словно сходя невозмутимо из тем философом из мира света, пляжа, в их мир сумерек и сумрака, дети почтительно умолкают. Еду стряпали последний час в кирпичной жаровне на задах. Рыбинс с обугленной розовой кожей выносит и быстро умело режет Джессика. На столе сладкая кукуруза и батат, плошки риса, вязкие несоленые хлебные лепешки, листовой салат, шпинат какой-то. Прежде чем приступить, все склоняют головы, а Тео произносит благословение. Отец наш небесный, благодарим тебя за эту пищу, что питает наши тела. Пожалуйста, очисти её от скверны именем Иисуса. Присутствует и зверек, которого Мод приняла за кошку. Джессика объясняет, что это куати. Тео шугает его от стола, потом кидает ему кусок ботата, и зверек ест, чутким носом ворочая еду в пыли. Всю трапезу дети смотрят на Мод, сколько достает храбрости. Снаружи за арками тень дома тянется к пляжу. Никто не приходит. Никто не уходит. После горячего фрукты. Манго и что-то похожее на красные бананы. Может, и впрямь бананы. Потом Джессика выходит из-за стола и выдержав театральную паузу и смущенно улыбнувшись, мод за веревку тянет кольцо люка в полу, спускается в подвал с заводным фонарем и спустя две минуты возвращается с банкой печенья. Каждому выдают по печенью, угольно черному орео, а затем банку закрывают и возвращают куда-то в подпол. Ужин завершается вторым благословением. Дети несут тарелки к железному чану, куда Джессика льёт воду из кастрюли, гревшейся на углях жаровни. Каждый сам моет свою тарелку, чашку, вилку и ложку. Трое с полотенцами Среди них Лея отвечают за вытирание, еще двое носят чистую посуду и под приглядом Джессики расставляют по полкам. Распоряжений никто не отдает, все сами знают, что делать. Когда заканчивают, от солнца остается лишь узенькая полоска бледной голубизны на горизонте. Затем Джессика ставит стул на люк, заводит фонарь, садится и ставит фонарь на полу перед собой. Это сигнал. Дети воробьиной стайки рассаживаются у ее ног. Лица тех, кто впереди, выгравированы светом, те, кто позади, почти незримы. Джессика приступает к истории про Иону и кита. Рассказывает по-английски, хотя порой в речь затесывается слово или краткое пояснение по-португальски. Мод, чьи познания в Библии сопоставимы с представлением о некоторых городах, определенные районы точны и даже подробны, а вокруг все во мгле, не знает. Пересказывает девочка написанное или собственную версию. Мод приседает на край стола, а едва кит выплюнул иону на берег, смотрит в арку на пляж и видит уголек сигареты. На несколько секунд решает, что это, наверное, папа. Что он вернулся, как и ожидали. Но затем уголек по дуге летит в море, и она видит, как к церкви или к трейлеру бредет силуэт мальчика. История завершается. Детей готовят ко сну, или они готовятся сами, групбками отбывают в нужник под садовой стеной или умываются самодельными мочалками чистят зубы щёточками, Джессика говорит Мод. Я им каждый вечер рассказываю историю, но они все это уже сто раз слышали. Вы знаете какие-нибудь истории? Может, как-нибудь вечером расскажете?